Обе фантазии коренятся в реальных неудачах его юности, ведь он не играл защитником, не отличился в армии, не воевал во Франции, не вырос высоким и темноволосым, как восхищавшие его мальчики. Он не доучился в университете и даже не сыграл главной роли в музыкальной комедии, написанной им для труппы Triangle Club, которая была для него главным доводом при выборе университета. Примечание. Триангл-клаб. Театральная труппа Принстонского университета, основанная в 1891 году. Примечание переводчика. Примечание автора. Конец примечания. И теперь этой бесконечной ночью крах его тайных желаний неумолимо обращается в ощущение краха как такового. На странице безостановочно изливается чувство нарастающего ужаса. Иступленно блуждая по дому, он слышит произнесенные им в прошлом жестокие глупые слова, усиленные и повторенные эхо камерой ночи. Я испытываю неподдельный страх, когда вглядываюсь в туман над крышами. Слышу резкие гудки ночных такси и назойливую монодию, возвещающую о появлении очередного гуляки в нашем районе. Страх и потери. Потери и страх. Если я и мог бы кем-то стать и что-то сделать, то все уже утрачено, упущено, потеряно, промотано, кануло в лету. Я мог бы поступить вот так, воздержаться от того поступка, быть смелым там, где оказался робким, осторожным там, где пошел на промечивый шаг. Не надо было так обижать ее и говорить это ему. Из последних сил рваться, разорвать то, что было неразрывно. Страх уже накатывает штормовыми волнами. А вдруг эта ночь — прообраз ночи после смерти? Вдруг отныне придется вечно дрожать на краю бездны, и все низкое и злобное во мне будет толкать меня вперед, а прямо впереди лишь низость и злоба всего мира. Ни выбора, ни надежды, ни пути — лишь бесконечное повторение низких поступков и дешевых трагедий. или навсегда остановиться на пороге жизни, не в силах ни переступить его, ни повернуть обратно. Я уже превратился в призрак, а часы бьют четыре. Примечание. Фиджеральд. Сон и бодрствование. Перевод Когана. Фиджеральд. Подшафе. Москва. От Маргинем. Пресс. 2015 год. Страница 85-86. Конец примечания. И вот на этой страшной убийственной мысли, мысли разуверившегося католика, который так и не утратил убежденности, что все дурные дела будут сочтены и возмездие неизбежно, он проваливается в сон. Он засыпает, ему снятся девушки, похожие на кукол, хорошенькие, холодные девушки с соломенными волосами и большими карими глазами. Он слышит мелодию с танцевальной вечеринки своей ранней молодости, когда он только что разбогател и женился, и его окружает весь этот новый мишурный блеск, и он в утренних сумерках катит на крыше такси по Пятой авеню, как человек, который, по словам Дороти Паркер, только что шагнул солнце. солнца. Он засыпает, засыпает глубоко, а когда пробуждается, ухватывает одну из обрывающихся ниточек диалога, которые так любил Чехов — Деталь мира внешнего, который, как Фиджеральд знал, всегда сильнее внутреннего, каким бы богатым и чудесным он ни был. «Да, Эсси, да, боже, ладно, я сам подойду к телефону». Примечание. Неожиданная предпоследняя фраза эссе «Сон и Примечание переводчика. Конец примечания. «Мы подъезжали к Филадельфии». Навстречу прошел товарный поезд с темно-коричневыми, ржаво-коричневыми и красно-бурыми вагонами. На каждом надпись «Херцог». Женщина возле меня жевала хот-дог. «Не знаю, что будет, если ты ему позвонишь», — говорила она по мобильнику. Я слушала Пати Смит, она пела «Brick it up». В прошлый раз я слышала эту песню, когда стреляла по пивным бутылкам, наставленным в снегу возле домика моих друзей в Нью-Гэмшире. Я снова глянула в окно. Поезд шел сквозь цветущий лес. Думаю, то был багряник. Розовые и розовато-красные цветы, немыслимы пенистые предвкушения весны. Мы промчались мимо озера с деревянными причалами и белыми домишками по берегу. Трое в зеленой лодке удили рыбу. Кто-то суетился вокруг барбекю. «Было холодно. Я была как... О, Боже!» — сказала женщина в трубку. «Снова лес». За полоской рыжеватой осоки те же розово-красные деревья, тронутые золотом заката. Чуть поодаль кружил ястреб. Краснохвостый сарыч? Против света точно не скажешь, хотя силуэт с широко распахнутыми крыльями был четким. Когда мы подъехали к Балтимору, солнце опустилось совсем низко. За окном поплыли горы глинистого сланца и гравия, гофрированные железные крыши и закопченные стены складов. Мы протряслись мимо вереницы заброшенных домов и ленточной застройки, запавшими внутрь, как кривые зубы, кирпичами. Окна ловчонок и забегаловок были заколочены. Мелькнули в окне рваные занавески. Между домами пыталось зацвести вишневое деревце. Дом 1307 по парк-авеню, в котором Фиджеральд написал «Сон и бодрствование», находился лишь в двух кварталах от станции – а его последний адрес в этом городе – квартира на седьмом этаже в доме, где сейчас студенческое общежитие университета Джонса Хопкинса, приблизительно на милю севернее. Именно на этот адрес Хемингуэй написал Фиджеральду два письма в декабре 1935 года. За 10 лет знакомства их отношения сильно изменились. Пока Фиджеральд занимался неотложными делами и пытался закончить ночь, Хемингуэй опубликовал сразу ставший популярным роман «Прощай оружие». Два сборника рассказов «Мужчина без женщин» и «Победитель не получает ничего». Эссе «Смерть после полудня» и автобиографическую повесть «Зеленые холмы Африки». Он развелся с первой женой, женился на второй, перебрался в ки и у него родились еще двое сыновей. Хемингуэй был богаче, успешнее, продуктивнее в работе, Его семейная жизнь была благополучнее, и роль няньки при детях его не привлекала. В первом из декабрьских писем он пеняет Феджеральду на то, что тот напивается вдрызг и совершает поступки, унизительные для него самого и его друга. Хотя трудно понять, зачем теперь ему понадобилось сводить какие-то счеты. «Хотел бы повидаться и поболтать с тобой», — добавляет он, несколько смягчая тон. Возможно, он намекает на встречу двухлетней давности в Нью-Йорке с Эдмундом Уилсоном, когда Фиджеральд так зверски напился, что лежал на полу ресторана и якобы спал, но время от времени отпускал колки и замечания или делал безуспешные попытки встать и дойти до туалета. Потом Уилсон проводил его в его номер отеля «Плаза», где Скотт лег на кровать и уставился на своего старого товарища по Принстону бессмысленным птичьим взглядом. Тот самый отель «Плаза», где воле автора жарким летним вечером Гэтсби, Дейзи, Ник и Том выпили помятному джулепу и дошли до ссоры, которая растащит по ниткам всю хитросплетенную ткань романа. Несколько дней спустя Хаммигуэй пишет о собственной бессоннице, отвечая, по-видимому, на сетования Фиджеральда. Его письмо утрачено по этому поводу. «Чертова бессонница для меня тоже была адской пыткой». Последнее время имел ее по полной. И неважно, когда пошел спать, я просыпался и слышал бой часов. Один удар, два, сна не в одном глазу, три удара, четыре, пять. Но я перестал ковыряться по ночам в своем треклятым прошлом, и теперь бессонница меня особо не волнует, я лежу себе тихо и спокойно. Я думаю, что так можно отдохнуть не хуже, чем во время сна. Может, тебе это не подойдет, но у меня работает». «Позиция характерна. Сначала грубоватое подтверждение болезни, чертова бессонница, имел ее по полной. Затем стоический отказ замечать ее. Бессонница меня особо не волнует. Ясное дело, Хамингуэй должен был ловко справляться с бессонницей, как справлялся он с любой физической деятельностью от бокса и рыбной ловли до стрельбы из винтовки. Конечно, он не стал бы скулить из-за этого, что он какой-нибудь трусливый щенок». Феджеральд, напротив, с готовностью впадал в самоуничижение. Ведь и начинает он сон и бодрствование малодушными словами. Несколько лет назад я прочел рассказ Эрнеста Хемингуэя «На сон грядущий» и решил, что это наиболее точное описание бессонницы, и тут просто нечего добавить к этому. Сколько смирения в этих словах! но заметим, что их можно истолковать и как ловкий прием, которым он дает понять, что на самом деле Хемингуэй отнюдь не сказал последнего слова. «Я откинулась в кресле, так и сяк прокручивая в уме эти противоречивые сведения, а поезд тем временем нырял из света в темноту и обратно. Рассказ, эссе, письмо — все они охватывают одну и ту же зыбкую местность». Ни в одном из них нет ни однозначности, ни достоверности в общепринятом смысле слова. Во втором письме Хемингуэй приглашает Фиджеральда на борт своей яхты, чтобы свести счеты с жизнью. Он, конечно, потешается, но у неудачника подобные шутки должны вызывать протест. Читая это, вполне можно подумать, что имеешь дело с психопатом. Я позабочусь, чтобы ты не остался в живых. Я напишу «Отличный некролог». «Мы возьмем твою печень и подарим музею Принстона, а сердце – отелю Плаза». Одно легкое Максу Перкинсу, а другое... Примечание. Тернбулл и э, Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Страница 346. Конец примечания. Частично проблема является общей для всякой литературной биографии. Как бы глубоко писатель не разрабатывал пережитые и прочувствованные им события, Его отображение никогда не бывает прямолинейным и не может быть принято буквально. Даже эссе, даже исповедальное эссе Фиджеральда «Сон и бодрствование» писалось на продажу, и сюжет формировался, отливался и обрезался, как это всегда бывает, когда жизнь преобразуется в искусство. Что касается писем, они пишутся для более узкой аудитории, в них словам крайне редко придается нейтральный общепринятый смысл. В интервью журналу Paris Review Теннесси Уильямс с некоторым смущением признает это, объясняя черный юмор в своих недавно опубликованных письмах Дональду Уиндему: «Я знал, что ему это нравится, и если я писал человеку, которому нравятся такие шутки, то я просто хотел его этим позабавить». Примечание. Дональд Уиндем — американский романист и мемуарист – 1920-2010. Примечание переводчика. Конец примечания. Если же писатель-алкоголик, то преломление прожитого опыта осложняется еще и привычной уверткой – отрицанием. Согласно DSM-4, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, отрицание при алкоголизме широко распространено. Почти все алкоголики отрицают, что у них есть проблемы с алкоголем, и оправдывают так или иначе употребление алкоголя. Нередко они торопятся переложить вину за свое пьянство на других людей или на ситуацию. Основное препятствие в постановке диагноза алкоголику – это отрицание, свойственное алкоголикам, и высокий индекс доверия, присущий большинству врачей. Желание выпить и влияние спиртного на физическую, эмоциональную и социальную составляющую личности алкоголика – Прячутся под оправданиями, недомолвками и открытой ложью. Алкоголик по сути живет двойной жизнью. Одна скрывает другую, как твердая дорога подземную реку. Есть жизнь внешняя, прикрытие, легенда, и есть жизнь зависимого, приоритету которого всего один — обеспечить себе очередную дозу выпивки. Не случайно первый шаг в программе «12 шагов» состоит в том, чтобы признать свое бессилие перед алкоголем, признать, что мы потеряли контроль над собой. Этот единственный шаг осознания может потребовать немалого времени, но без него с места не сдвинуться. Использование автобиографического материала «Пьющего писателя» Требует повышенной критичности, ведь отрицание побуждает его лавировать между честным отчетом, мифологизацией себя и обманом. «Пил с перерывами», «От души», «Бессонница меня особо не волнует», «Плохое самочувствие». Ни одно из этих выражений нельзя принимать за чистую монету. Они выполняют некую тайную миссию, означая вовсе не то, что вроде бы сказано». Возможно, именно это делает рассказ на сон грядущий, столь притягательным. Ощущение, что твой крючок уцепился за какую-то корягу глубоко под ясной водной гладью. Однажды мне встретилось утверждение, выразившее эту тенденцию к утаиванию так верно, что я вздрогнула. Я читала «Невозможную профессию» Джанет Малькольм, небольшую и очень точную книгу по психоанализу. Говоря об основополагающих принципах профессии, она процитировала Зигмунда Фрейда об очевидном всеобщем нежелании людей быть понятыми в плане сексуальности. «Вместо того, чтобы по доброй воле проинформировать нас о своей сексуальной жизни, люди стараются утаить ее всеми возможными средствами. Они, как правило, не искренне в этой теме, они не проявляют сексуальность свободно, а для сокрытия ее надевают плотное пальто, сотканное из лжи, будто в мире сексуальности стоит плохая погода. Кажется, что и в мире алкоголизма погода плохая, и все его обитатели та уже предпочитают носить плотное пальто. Однако, не слишком впадая в романтизм, я допускала, что всем этим авторам было присуще желание обнажиться и углубиться в самоанализ. Представьте, не только записать эту футбольную фантазию защитником в главной роли, но и отправить ее в печать. Это что-то вроде раздевания на публике, хотя, надо признать, Фиджеральд имел слабость и к такого рода выходкам. Однажды, в 1920-х годах, он разделся в театре до нижнего белья. В другой раз, согласно тому же Менкину, он шокировал участников «Балтиморской вечеринки», Вскочив на обеденный стол и спустив брюки, он выставил свои причиндалы на всеобщее обозрение. Но даже раздевание — это подчас акт сокрытия. Вы можете спустить штаны и продемонстрировать свои причиндалы, и при этом смертельно бояться показать, кто вы на самом деле. Мы подъехали к Вашингтону в шесть вечера. Громкоговоритель сообщил «Остановка для курения, остановка для отдыха». Люди зашевелились, задвигали чемоданами. Я умирала от голода. Дождалась, когда поезд тронется, и пошла в вагон-ресторан. Страшилки насчет еды не оправдались. Стейк, печеная картошка со сметаной и пирог с шоколадно-арахисовым кремом были вполне на уровне. После обеда я вздревнула. В пол одиннадцатого меня разбудил телефонный звонок. Женщина рядом со мной все еще болтала. «Не въезжаю. А что, на громкой связи? Да нет же, черт, нет». Она спросила, «Может, хватит уже?» Я сказала, «Нет, черт возьми, не хватит». Она была крупной, вся в черном, в кожаной куртке с капюшоном, а голос был мягким и девичьим, и когда я надела наушники, до меня все еще доносились ее ахи и охи. Долго я не могла заснуть. Потом внезапно провалилась в кошмарный сон, будто в один из глубоких форелевых омутов, созданных фантазией Хемингуэя. Мой бывший бойфренд, тоже алкоголик, собирался повеситься. Я очнулась, сердце бешено колотилось. Было очень поздно. Я выглянула в окно, поезд шел по холмистой местности, голубой хребет. Я догадалась по времени, что мы должны быть неподалеку от Клемсона, согласно путеводителю, который я запомнила почти наизусть. Здесь находился дом одного из двоих людей, отказавшихся от должности вице-президента. Боже, как я устала! Я поднялась, чтобы пройти в уборную. Вагон был полон спящих тел, свернувшихся под пальто или пледами. Парочки во сне жались друг к дружке, их лица почти соприкасались. Женщина кормила крошечного младенца». «Нечасто, во всяком случае, на привилегированном Западе оказываешься в помещении, полном спящих людей. Больницы, школы, интернаты, ночлежки. Я нечасто бывала в таких местах. В этом было что-то жутковатое, сродни рисунком Генри Мура с людьми, укрывшимися в лондонском метро от бомбежек. Они лежат в повалку на полу и, по-видимому, спят». но их бескостная окоченелость наводит на мысль, что платформа внезапно превратилась в покойницкую. Вернувшись на место, я снова выглянула в темноту. Поезд двигался по маршруту постепенного падения Скотта Фиджеральда. После Балтимора он в 1935 году перебрался в Эшвилл в Северной Каролине, чтобы восстановиться, по его словам, после обострения туберкулеза. Он поселился в гроув парке просторном, широко раскинувшемся курортном отеле. Вероятно, отель находится за этой грядой холмов, в чистом воздухе, который так целителен для легочных больных. В то лето Фиджеральд сблизился с жившей в отеле Лорой Гатри, ставшей для него и компаньонкой, и секретарем. Она вела дневник, и значительная часть его появилась сначала в виде эссе в Esquire, а оттуда перекочевала в добросердечную и вдумчивую биографию Фрэнсис Скотт Фиджеральд, написанную Эндрю Тернбулом. Тернбул был сыном владельца Ляпе, где Фиджеральды жили летом 1932 года и почти ровесником их дочери Скотти. Его преимущество перед другими биографами состояло в том, что он не просто был знаком с Фиджеральдом, но знал, каким он бывал мягким, отзывчивым и благородным, и каким трудолюбивым при своем необыкновенном даровании. Иногда говорят, что страдания облагораживают. Именно это чувство выносишь из материала Тернбула. Кроме того, он кажется на редкость надежным свидетелем и, признавая слабости своего героя, не смакует их. В номере отеля Гроув Парк Фиджеральд составлял какие-то бесконечные списки кавалерийских офицеров, спортсменов, городов, мелодий. Вскоре, свидетельствует Тернбол, он понял, что наблюдает распад собственной личности и сравнил себя с человеком, который стоит в сумерках в опустевшем тире с незаряженным ружьем и опущенными мишенями. Примечание. Тернбол, Фрэнсис Кот Фиджеральд, страница 323. конец примечания. Этот образ — искушения самого Фиджеральда, но почему-то здесь он особенно впечатляет. В то же время Фиджеральд писал рассказы для поддержания семьи на плаву, хотя былая легкость пера давно ушла. Содержание жены в клинике и оплата обучения дочери в частной школе обходились недешево. Он пытался бросить пить хотя бы из-за болезни легких, Но на деле это обычно означало героические попытки ограничивать себя пивом. Через некоторое время он сорвался и вернулся к крепкому алкоголю. Однажды, зайдя к нему в номер, Лора обнаружила его дрожащим, с глазами налитыми кровью, в теплом шерстяном свитере поверх пижамы. Он объяснил, что надеялся с потом вывести из организма джин, но поскольку продолжал при этом пить, его метод потерпел неудачу. Когда он сказал, что Харкал кровью, она вызвала врача, и Фиджеральда забрали в местную больницу, как это уже случалось в Балтиморе. Он пролежал там пять дней, и типичная для Тернбола деталь. В убежище своей кровати дописал рассказ. Тем же летом он сказал Лоре, «Спиртное обостряет чувства. Когда я пью, мои чувства обостряются, и я воплощаю их в рассказ». но потом становится трудно поддерживать равновесие между логикой и эмоциями. Мои рассказы, написанные в трезвом состоянии, глупы, как предсказания судьбы. Они логичны, но в них нет чувства. Трудно не заметить здесь желание оправдаться, в частности и в том, что большую часть ночи он писал в подпитии, о чем горько сожалел. Позже, гуляя с Лорой по холмам Эшвела, испускаясь спускаясь с Чимнирок. рок Он изменил свое мнение. Алкоголь – это бегство. Вот почему теперь так много людей пьют. Сегодня мир переживает безвременье. Все чувствительные натуры это понимают. Старый порядок уходит, и мы гадаем, что нас ждет в новом, если вообще что-нибудь ждет. Я пью, потому что это помогает мне работать. Я пью, потому что я слишком чувствительный, чтобы обходиться без алкоголя в нашем мире». Известны сотни различных оправданий пьянства, но одно мне запомнилось навсегда, и принадлежало оно не Фиджеральду. Я наткнулась на него в письме Хемингуэя, написанном в 1950 году, почти через 10 лет после смерти Фиджеральда от сердечного приступа в Голливуде. Он настиг его, как безжалостно смерть выставляет нас на всеобщее обозрение, с плиткой шоколада и принстонским информационным бюллетенем в руках. Хемингуэй писал Артуру Майзенеру, первому биографу Фиджеральда, и в несколько своих корыстных целях сказал слова «Лукавые и истинные одновременно». Желая понять причину жизненных трудностей своего старого друга, он приводит о запоздалое соображение. Ведь алкоголь, к которому мы прибегаем как к победителю великанов, без которого и я не всегда мог бы выжить или выжил бы с трудом, «Был для скота чистым ядом, заменяющим пищу». Какое странное замысловатое высказывание. «Пища, которая побеждает великанов, яд, без которого вы не можете жить». Поражает та же двойственность, что и в речах привратника в Магбете, которые заканчиваются словами. «Добрая выпивка, можно сказать, только и делает, что с распутством душой кривит, возбудит и обесилит, разожжет и погасит». Раздразнит и обманет, поднимет, а стоять не даст. Словом, она криводушничает с ним до тех пор, пока не уложит его в постель, не свалит всю вину на него же и не уйдет. Наверное, я снова задремала, убаюканная покачиванием вагона. Очнулась я, когда небо зарозовело. Вдалеке виднелись здания, одно из них было увенчано вездесущим логотипом Wells Fargo, «Атланта» И в самом деле громкоговоритель проскрипел. «Станция Атланта, Джорджия, вы можете выйти из поезда. Просьба не покидать платформу. Станция Атланта, Джорджия». Часы на платформе показывали 7.50, хотя мне казалось, что мы должны были пересечь ночью часовой пояс. Я закоченела и проголодалась, и выбралась пройтись, втягивая в себя воздух, казавшийся более мягким и благоуханным, чем в Нью-Йорке. Через час мы снова тронулись. Розовое небо стало золотым, а деревья за окном уже оделись зеленой листвой. Зелень. Значит, ночью я перескочила из зимы в весну, которая была в полном разгаре. Голуби носились кто куда, их крылья были победоносно развернуты назад. Городская окраина под ними выглядела сиротливо. Я сфотографировала полуразрушенное кирпичное заводское здание. Крыша прохудилась. Нижние окна заколочены, верхние уставились пустыми глазницами в небо. Стекол не было вовсе, ни одного. Только железные балки, обвитые поэрарией, коварным ползучим растением. Несмотря на иноземное происхождение, оно стало надежным показателем того, что вы на юге. Позже я увидела вереницу оплетенных ею холмов. Бурая, мертвая поэрария и полузадушенные ею сосны. Девушка за моей спиной балагурила с проводником. «Мы еще не проехали Вашингтон?» – спрашивала она. «Я тут слегка прикорнула». И он повторял. «Вот уж не знаю, что вам и сказать. Вы меня прямо-таки озадачили». Вскоре он заметил мальчугана в футболке с логотипом бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис». «Янки? Здесь, на юге? Ах, сэр, как вы неосторожны! Переоденьтесь поскорей, пока конфедераты вас не обнаружили». Я отправилась в вагон-ресторан и проглотила приготовленный на скорую руку завтрак – кофе, апельсиновый сок, мюсли и ломоть кукурузного хлеба. На моем столике плясал алый отблеск. За окном бежали леса и пашни, белые домики с верандами и американскими флагами. Главные улицы поселка втянулись параллельно железной дороге. Мы нырнули в сосновый лес, весь изрезанный ручейками. За ним промелькнули те же красно-розовые деревья, что были под Вашингтоном. Мне все не давали покоя слова Хэммонгуэя. Для Скота алкоголь был чистым ядом, заменяющим пищу. Эта тема всплывала у него и раньше. В письме, написанном в Киуэсте в августе 1935 года, за несколько месяцев до замечания о том, что Скотт напивается вдрызг, он формулирует свой символ веры о пользе спиртного. «Я пил с 15 лет, и мало что доставляло мне больше удовольствия». когда вы целый день заняты напряженным умственным трудом и знаете, что на завтра вам предстоит такая же работа, что поможет вам снять напряжение и переключиться, если не виски. Правда, это плохо, если вы пишете или деретесь. Вы должны делать то и другое с ясной головой, но алкоголь всегда помогает мне метко стрелять». К тому же, современная жизнь нередко гнетет нас своим автоматизмом, и только крепкий алкоголь дает его автоматическое облегчение.